ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Прошло с неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро около половины одиннадцатого Варвара Орделеоновна Птицына, вышедшая посетить кое-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой и прискорбной задумчивости. Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде. Это те люди, которых обыкновенно называют людьми обыкновенными, большинством, и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большую частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно. Типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком, и которые, тем не менее, почти действительнее самой действительности. Подколесин в своем типическом виде может быть даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности женихи ужасно редко прыгают из окошек перед своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, предвенцом сами себя в глубине совести готовы были признать подколесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу «Тюля Жорж Данден!» «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Но, боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света этот сердечный крик после их медового месяца. И, кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы. Итак, не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том для полноты истины, что и весь Жорж Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко. мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее, все-таки пред нами остается вопрос, что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их хоть сколько-нибудь интересными. Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутные и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий. Миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто для интереса людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и неинтересно. По нашему писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же, например, самая сущность некоторых ординарных лиц именно заключается в их всегдашней и неизменной ординарности, или что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц выйти во что бы то ни стало из колеи, обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одной и только рутиной, Тогда такие лица получают даже некоторую своего рода и типичность, как ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало хочет стать оригинальную и самостоятельную, не имея ни малейших средств к самостоятельности. К этому-то разряду обыкновенных или ординарных людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа, доселе, сознаюсь в том, малоразъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ордальоновна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврила Орделеонович, ее брат. В самом деле нет ничего досадней, как быть, например, богатым, порядочной фамилией, приличной наружности, недурно образованным, не глупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно, как и все. Богатство есть, но не Ротшильдова — Фамилия честная, но ничем никогда себя не ознаменовавшая, наружность приличная, но очень маловыражающая, образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить, ум есть, но без своих идей, сердце есть, но без великодушия и так далее, и так далее и во всех отношениях. Таких людей на свете чрезвычайное множество и даже гораздо более, чем кажется. Они разделяются, как и все люди, на два главные разряда. Одни ограниченные, Другие гораздо поумнее. Первые – счастливее. Ограниченному обыкновенному человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это свои собственные мысли и в его собственном мозгу зародились». наглость наивности если можно так выразиться в таких случаях доходит до удивительного все это невероятно но встречается поминутно Эта наглость наивности это несомневаемость глупого человека в себе и в своем таланте превосходно выставлена гоголем в удивительном типе поручика пирогова пирогов даже и не сомневается в том что он гений даже выше всякого гения До того не сомневается, что даже и вопросы себе об этом ни разу не задает, впрочем, вопросов для него и не существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя. Но увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок, развел в удивлении руки и так оставил своих читателей. Я всегда горевал, что великий Пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что Пирогов до того самоудовлетворим, что ему нет ничего легче, как вообразить себя по мере толстеющих и крутящихся на нем с годами и полет чрезвычайным, например, полководцем. Даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом. Произвели в генерала, как же не полководец? И сколько из таких делают потом ужасное фиаско на поле брани? а сколько было пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами. Я говорю «было», но уж, конечно, есть и теперь. Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Орделеонович Иволгин, принадлежал к другому разряду. Он принадлежал к разряду людей гораздо поумнее, хотя весь с ног до головы был заражен желанием оригинальности. Но этот разряд, как мы уже и заметили выше, Гораздо несчастнее первого. В том-то и дело, что умный обыкновенный человек, даже если б и воображал себя мимоходом, а, пожалуй, и во всю свою жизнь, человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее сохраняет в сердце своем червячка сомнения, которые доводят до того, что умный человек кончает иногда совершенным отчаянием. Если же и покоряется, то уж совершенно отравившись вогнанным внутрь тщеславием. Впрочем, мы, во всяком случае, взяли крайность. В огромном большинстве этого умного разряда людей дело происходит вовсе не так трагически. Портится разве под конец лет печенка, более или менее, вот и все. Но все-таки прежде чем смириться и покориться, эти люди чрезвычайно долго иногда куролесят, начиная с юности до покоряющегося возраста, и все из желания оригинальности». Встречаются даже странные случаи. Из-за желания оригинальности иной честный человек готов решиться даже на низкое дело. Бывает даже и так, что иной из этих несчастных не только честен, но даже и добр. Проведение своего семейства. Содержит и питает своими трудами даже чужих, не только своих. И что же? Всю-то жизнь не может успокоиться. Для него нисколько не неуспокоительна и неутешительна мысль, что он так хорошо исполнил свои человеческие обязанности. Даже напротив, она-то и раздражает его. Вот, дескать, на что ухлопал я всю мою жизнь. Вот что связало меня по рукам и ногам. Вот что помешало мне открыть порох. Не было бы этого, я, может быть, непременно бы открыл либо порох, либо Америку. Наверное, еще не знаю что, но только непременно бы открыл. Всего характернее в этих господах то, что они действительно всю жизнь свою никак не могут узнать, наверное, что именно им так надо открыть, и что именно они всю жизнь наготове открыть порох или Америку. Но страдание тоски по открываемому право достало бы в них на долю Колумба или Галилея. Гаврил Арделеонович именно начинал в этом роде, но только что еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое и беспрерывное самоощущение своей бесталанности и в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли еще не с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так родившийся с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться, он готов был иногда на самый безрассудный скачок. Но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы при случае на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого. Но как нарочно только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела». На маленькое низкое дело он, впрочем, всегда готов был согласиться. С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то, что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Япончину, он немедленно сказал себе: Коли подлечить, так уж подлечить до конца, лишь бы выиграть. и почти никогда не подлечил до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо было подлечить? А Глайи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дело, а тянул его на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасией Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение всего в деньгах. Подлечить, так подлечить, повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом. Уж коли подлечить, так уж доходить до верхушки, ободрял он себя поминутно. Рутина в этих случаях арабеет, а мы не арабеем!» Проиграв оглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшую женщиной, которой принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал три дня, пока князь оставался тогда в Петербурге, но в эти три дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, не всякий решился бы сделать. Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его, есть только одно беспрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его. Он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании с отцом и матерью и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что всегда почти спрашивал их у него. Гаврил Арделеоныч сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. «Калюш, ростовщик, так уж иди до конца! Жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским!» Птицын был скромен и тих, он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного и что напрасно тот называет его же дом, что если деньги в такой цене, то он не виноват, что он действует правдиво и честно, и по-настоящему он только агент по этим делам, И, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются. «Ротшильдом не буду, да и не для чего», — прибавил он, смеясь, «а дом на Литейной буду иметь, даже, может, и два, и на этом кончу». «А кто знает, может, и три», — думал он про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту.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 Видя брата в несчастье, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птицын гнал иногда Ганю, дружески, разумеется, на службу. «Ты вот презираешь и генералов, и генеральства», — говорил он ему иногда, шутя, — «а посмотри, все они кончат тем, что будут в свою очередь генералами. Да живешь, так увидишь». «Да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральства?» — саркастически думал про себя Ганя.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 — воскликнул Ганя. — Прежние! — Нет уж, тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежние! Старик до бешенства стал доходить, мать ревет! — Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или... или сам от вас выйду! — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. — Надо иметь снисхождение, — пробормотала Варя. — К чему снисхождение? К кому? — вспыхнул Ганя. — К его мерзостям! «Нет уж, как хочешь, так нельзя! Нельзя, нельзя, нельзя!» «И какая манера? Сам виноват и еще пуще куражится!» «Не хочу ворота, разбирай забор!» «Что ты такая сидишь? На тебе лица нет!» «Лицо как лицо!» — с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее. «Там была?» — спросил он вдруг. «Там!» «Стой!» — опять кричат. «Это срам, да еще в такое время!» «Какое такое время?» «Никакого такого особенного времени нет!» Ганя еще пристальней оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правей нас обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он? Нет дома. Что вышло?» «Князь — жених формальный, дело решенное. Мне старшие сказали. Аглая согласна, даже и скрываться перестали». ведь там все такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день, поэзия какая, на стихи похоже. Вот сочиника ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет, кстати, приехала, гости будут. Его Белоконской представят, хоть он уже с ней знаком. Кажется, вслух объявят. Бояться только, чтоб он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет, или сам бы не шлепнулся, от него станется». Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия. «Что ж, это ясно было», — сказал он, подумав, — «конец, значит». прибавил он с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише. «Хорошо еще, что ты принимаешь философом. Я, право, рада», — сказала Варя. «Да с плеч долой, с твоих, по крайней мере». «Я, кажется, тебе искренно служила, не рассуждая не докучая. Я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглая искать». «Да разве я счастье у Аглая искал?» «Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно, так. Конечно, и довольна с нас в дураках. Я на это дело, признаюсь, тебе никогда серьезно не могла смотреть, только на всякий случай взялась за него, на смешной ее характер рассчитывая, а главное, чтобы тебя потешить. Девяносто шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты и добивался-то». «Теперь пойдете вы с мужем меня на службу гнать, лекции про упорство и силу воли читать, малым не пренебрегать и так далее, наизусть знаю», — захохотал Ганя. «Что-нибудь новое у него на уме», — подумала Варя. «Что ж там, рады от — спросил вдруг Ганя. «Нет, кажется. Впрочем, сам заключить можешь. Иван Федорович доволен, мать боится». И прежде с отвращением на него, как на жениха смотрела, известно. Я не про то. Жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю, теперь-то там как? Формальная дала согласие? Она не сказала до сих пор нет, вот и все. Но иначе и не могло от нее быть. Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива? В детстве она в шкаф залезала и просиживала в нем часа по два-по три, чтобы только не выходить к гостям. Дылда выросла, и ведь и теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное, даже с ее стороны. Над князем она, говорит, смеется изо всех сил с утра до ночи, чтобы виду не показать. Но уж, наверное, умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет. Смешон, говорят, ужасно. От них же и слышала. Мне показалось то же, что они надо мной в глаза смеялись. Старше-то? Ганя наконец стал хмуриться. Может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли, но раздался опять крик наверху. Я его выгоню! так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду. И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера. Как? Как вчера? Что такое, как вчера? Да разве. Испугался вдруг ужасно Ганя. «Ах, боже мой, разве ты не знаешь?» — спохватилась Варя. «Как? Так неужели правда, что он там был?» — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. «Боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик, был или нет?» И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. «Что ты? Ну куда ты?» — говорила она. «Выпустишь его, теперь он еще хуже наделает, по всем пойдет!» «Что он там наделал? Что говорил?» Да они и сами не умели рассказать и не поняли, только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу, того не было, потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней, на службу поступить, а потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно, много чего наговорил. «Ты не могла узнать!» — трепетал, как в истерике Ганя. «Да где уж тут? Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил, а может, мне и не передали всего». Ганя схватился за голову и побежал к окну. Варя села у другого окна. «Смешная, оглая, заметила она вдруг. «Останавливает меня и говорит, передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случай видеться с вашим папашей». Этак серьезно говорит, странно-ужасно. «Не в насмешку? Не в насмешку!» «Тут и есть что нет, тем-то и странно». «Знает она или не знает про старика, как ты думаешь?» «Что в доме у них не знают, так в этом нет для меня и сомнения. Но ты мне мысль подал, а Глая, может быть, и знает. Одна она и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу. И с какой стати именно ему? Если знает, так ей князь передал». «Нехитро узнать, кто передал. Вор! Этого еще не доставало!» «Вор в нашем семействе! Глава семейства!» «Ну, вздор!» — крикнула Варя, совсем рассердившись. «Пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь, сами-то они хороши, ума, палата. Я вот вас столечко это ценю!» Старик-вор и пьяница, желчно продолжал Ганя. «Я нищий, муж сестры ростовщик, Было, на что позариться, аглай. Нечего сказать, красиво!» «Этот муж сестры, ростовщик, тебя кормит, что ли?» «Ты не церемонься, пожалуйста!» «Чего ты злишься?» — спохватилась Варя. «Ничего ты не понимаешь, точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебе в глазах оглаи? Не знаешь ты ее характера. Она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду на чердак с удовольствием бы побежала. Вот ее мечта». Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку тем и поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а, во-вторых, что он на глазах всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит, вот что ей теперь люба. Эх, ничего-то вы не понимаете. Ну еще увидим, понимаем или не понимаем», — загадочно пробормотал Ганя. Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал. Он и мне не хотел всего выговорить, когда и пристал. Стал бы сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь, чего надеешься? А если б и оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало. Но скандалу та и она бы струсила, несмотря на весь романизм. «Все до известной черты, и все до известной черты, все вы таковы!» «Агла это бы струсила!» — вспылила Варя, презрительно поглядев на брата. «А низкая, однако же, у тебя душонка! Не стоите вы все ничего! Пусть она смешная и чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз!» Но «Ничего, ничего, не сердись!» — самодовольно пробормотал опять Ганя. «Мне мать только жаль!» — продолжала Варя. Боюсь, чтобы эта отцовская история до нее не дошла. Ах, боюсь. И, наверное, дошла, — заметил Ганя. Варя была встала, чтобы отправиться наверх к Нине Александровне, но остановилась и внимательно посмотрела на брата. Кто ж ей мог сказать? И Полит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал. — Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста? — Князь и Лебедев никому решили не говорить. Коля даже ничего не знает. Ипполитта сам узнал. Представить не можешь, до какой степени эта хитрая тварь, какой он сплетник, какой у него нос, чтобы доскать чутьем все дурное, все, что скандально. Ну, вернее веря, я убежден, что он наглой успел в руки взять. А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношении вошел. Как это князь не замечает?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 «Если бы ты читала его исповедь! Боже, какая наивность наглости! Это поручик пирогов, это ноздрев трагедии, а главное, мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтоб удивить его! Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось! Но что это? Там опять шум! Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю! Птицын!»